Глава шестая. Проснулась полная решимости. Нет, не сдамся. Что бы ни придумал мой противник, не сдамся. Ваня прав. Надо искать способ. Кононову не повезло, но мне это может повести. Ради такого случая решила опять прогулять универ. Позвонила куратору, покашляла в трубку и получила отгул. То же самое проделала с подругами, чтобы не начали меня искать. Свободно, как ветер. Быстро умылась, позавтракала и села за компьютер. Что искать? Магическая помощь. Представляю, сколько шарлатанов бродит на просторах сети. Но если соврут, я сразу пойму. Мою ситуацию с Эдом так просто не угадаешь. Почитала отзывы, выписала несколько номеров. Мне всегда твердили, что настоящие бабки в интернете не сидят. Что ж, вот она возможность проверить. Зазвонил мобильный. Я даже испугалась, что это снова Эд, но звонил Тимка. «Привет», — постаралась прохрипеть как можно убедительнее. «Алька, что с голосом?» — забеспокоился Тим. «Простыла, лечусь. Помощь нужна, лекарства привезти». «Вот уж этот Тим!» «Нет, уже все купили, привезли». Одна ложь цеплялась за другую. «Не переживай, всего лишь простуда. Давай вечером созвонимся, ладно?» Тим попытался сопротивляться, но я быстро завершила разговор. «Нет уж, сегодня мне не до друзей и душесчипательных бесед. Каждая минута на вес золота». Посмотрела на номера. И кому позвонить? Взгляд остановился на одном. Наверное, потому, что нашла его не на личном сайте экстрасенса, а в комментарии одной девушки. Девушка утверждала, что некая Олеся спасла ее от родового проклятия. И жила Олеся не в нашем городе, а в соседней деревушке. С неё и начну. Трубку долго не брали. Уже не надеялась на ответ, когда услышала усталое «Алло!» «Простите, вы Олеся?» «Да». «Олеся, тут такое дело!» «Очень нужна ваша помощь. Можем встретиться». «Ближайшие дни расписаны. Могу принять только сегодня в 4: «Отлично», — обрадовалась я. «Тогда пишите адрес». Итак, повезет ли с первого раза? Посмотрела на часы всего лишь начало одиннадцатого. До деревушки ехать час. Как раз есть время собраться и обдумать, что говорить знахарке. Сразу вываливать все про Эда не стану. Скажу, что жизнь не ладится. Парень на любовь не отвечает. Это же правда. Хотя, стоит признать, Об Артеме вспоминала только тогда, когда это угрожал его жизни. Если Олеся и правда что-то умеет, сама поймет, зачем я пришла. Час протряслась в старенькой маршрутке и вышла на остановке Бродиловка. Когда-то здесь находилась ферма, а при ней небольшой зоопарк. Нас с классом возили туда на экскурсию. Затем ферма опустела, и теперь деревушка Бродиловка представляла собой одну улицу с рядом домишек, как старых, покосившихся от времени, Так и новых, глядящих на мир тарелками спутниковых антенн. Зато найти дом Олеся оказалось проще простого. Надо было всего лишь отойти от остановки метров на сто. У калитки на лавочке сидели несколько женщин. Увидев меня, поздоровались и снова вернулись к прерванному разговору. До назначенного времени оставалось еще четверть часа, поэтому я тоже пристроилась на скамейку. Помогла Олеся куме. В полголоса говорила грузная женщина в цветастой куртке. Та пять лет забеременеть не могла а тут и забеременела, и родила. Мальчишка такой хорошенький, вот и я надумала. Ее товарки покивали, значит, кому-то Олесе и правда помогла. А у меня муж загулял и пить начал, — отозвалась другая. Тоже как бабка пошептала. Теперь сама приехала, болячки одолели. Калитка скрипнула. «Кому на четыре назначено?» — спросила щуплая женщина в черной юбке и теплой кофте. Я поднялась со скамейки. «Мне? Проходи». Она шагнула к дому, я двинулась следом. В доме пахло травами, кажется, мятой и мелиссой. И еще чем-то знакомым. Сняла в прихожей куртку и обувь. Мы с провожатой миновали маленький коридорчик и очутились в небольшой комнатке. На стене висели иконы. На столе стояли миски с водой и восковая свеча. «Это вы, Олеся?» — запоздала, поняла я. Женщина кивнула и села за стол, приглашая меня занять стул. Никогда бы не подумала, что она знахарка. Хрупкая, молодая. Вряд ли сорок исполнилось. Светлый платок прикрывал темные волосы. Карии глаза бусинки буравили мое лицо. Я кратко изложила версию о пошатнувшемся здоровье и безответном парне. Олеся взяла свечу. Вспыхнул фитиль. Знахарка наклонила свечу к миске и сквозь огонь смотрела на воду, словно могла что-то там разглядеть. Ее взгляд вдруг стал стеклянным, как при трансе. Мне было как-то не по себе. Боялась шелохнуться. Вдруг свеча полетела в воду, а Олеся отшатнулась от меня, словно от прокаженной. «Пошла вон!» — сквозь зубы процедила она. «Подождите, что вы увидели?» Я подскочила со стула. «Передай своему нанимателю, что я не стану помогать ни ему, ни его шавкам. Убирайся!» «Да погодите же вы! Я к вам поэтому и пришла. Мне надо от него избавиться. Точнее, не от него конкретно, а от нашего договора. Понимаете, тот парень, о котором я говорила?» «Вон!» Завопила Олеся, закрывая лицо руками. «Вон отсюда!» Развернуться и уйти? Я села обратно на стул. «Никуда не пойду», — заявила знахарки. «Простите, вижу вам плохо, но сначала ответьте на мой вопрос. Как мне разорвать связь с Эдом?» «Никак», — Олеся подняла побелевшее лицо. Я против него, бессильно. «Да кто же он такой?» «Ты еще не поняла? Тот, с кем ты связалась, само время». Он был изгнан на землю в человеческое тело. Даже не знаю, можно ли его убить. Я ответила на твой вопрос «Уходи и не возвращайся». А скажешь ему, что виделась со мной, прокляну. В ее взгляде было столько ненависти, что я попятилась к двери. А потом побежала, не чуя ног. К счастью, маршрутка как раз стояла на остановке. Заскочила внутрь и успокоилась только тогда, когда бродиловка осталась за спиной. Время. Подозревала нечто подобное но подозревать и знать разные вещи. Если Эд — повелитель времени, как с ним бороться? Тяжелое, словно камень, никак легло на грудь. Захотелось плакать, но я держала себя в руках. У кого-то должна быть сила с ним справиться. Вот только человека ли искать? Голова гудела, словно колокол. Вспомнила Ваню. Есть выход. Должен быть. Надо только сделать правильный выбор. Знать бы еще какой. Вернулась домой в таком скверном настроении, что готова была крушить собственную квартиру. А леся не захотела помочь? Чёрт с ней, разберусь сама. Теперь у меня есть зацепка. Это само время. Бог времени получается. Сосланный в человеческое тело. Хотя он сказал, что не имеет отношения ни к чему божественному. Но в древности обожествляли всё, чего не понимали. Да здравствует Википедия. На меня посыпался ворох имен: Янус, Хронос, Дагда, Эон… Последнее имя нравилось больше других. Играющий ребенок на престоле, воплощение самой вечности. А что? Похоже, за исключением ребенка. Прочитала про Иона, про Хроноса и, правда, само время. Способов обезвредить не нашлось. Чтоб ему провалиться туда, откуда его прислали. Что же делать? Прошлась по комнате, подумала. Заключить другую сделку? Перенаправить его силу, например? Например, обменять жизнь Артема не на собственную, а на... «Чью? Кем я могу пожертвовать, не испытывая мук совести?» «В том-то и дело, что кандидатур в количестве ноль». Голова раскалывалась. «Почему? Почему я не могу позволить Артёму последовать за его судьбой?» «Я не толкала его под машину. Да, мы поссорились, и он побежал за мной. Но мог и не бежать, а топать к своей даме сердца. Что делать?» Кажется, вопрос грозил надолго стать моим спутником. Я даже с подружками перестала общаться, превратившись в хмурое забитое существо. И это всего за неделю. Что будет, если пройдет месяц, год? А если придется служить ему даже после смерти? Телефонный звонок заставил меня подпрыгнуть, а от имени, высветившегося на экране, тело покрылось лепким потом. «Алло», — заставила себя ответить спокойно. «Мне скучно», — пожаловались с другого конца трубки. «Приезжай». «С ума сошёл?» — сорвалось с языка, прежде чем подумала. И не собирался, авто уже ждет, поторопись. Захотелось запустить телефон в стену. А что? Хороший вариант. Скажу, украли. Потерялся. Испарился, в конце концов. Пока он меня найдет, пройдет время. Или не пройдет. Сложно сказать, когда само время заявляет, что ему скучно, и оно жаждет видеть тебя. Глянула в окно. Подумала, что скоро у меня начнется аллергия на сам вид машины Яна. И на него самого. Натянула джинсы, мятый свитер. Пару раз провела расческой по волосам. Пусть не думает, что из-за него прихорашиваюсь. Схватила сумочку и спустилась по ступенькам. Дверца открылась, пропуская на переднее сиденье. «Хозяин хандрит», — с мрачным видом произнес Ян, нажимая педаль газа. «И чем мне это грозит? Сложно сказать. Когда он хандрит, ищет развлечений. Разных. Иногда играет со временем. Создаёт всякие там петли, ловит в них какого-нибудь педалагу и устраивает многократное повторение одного и того же дня. Иногда выбирается в город, но последний раз это случилось лет пять назад». Что-то мне не понравилась перспектива. Позвать его на дискотеку, что ли, чтобы не хандрил. А то запустит для меня личный ад. Автомобиль остановился возле кометы. Я скользнула внутрь, надеясь, что выберусь оттуда живой и здоровой. В этот раз никакой музыки, никаких посетителей, пустой зал и Эд за стойкой бара. Настроение читалось у него на лице, как в раскрытой книге. Угрюмо, сведенные брови, сжатые бескровные губы, пустые глаза. «Явилась», — оценил он мое появление. «Садись, будем развлекаться». Я бы не назвала это развлечением, но присела у барной стойки, наблюдая, как Эд натирает стаканы. «Что будешь пить?» Вздрогнула от звука его голоса и ляпнула первое, что пришло в голову. «Колу». «Хорошо». Эд на минуту скрылся в подсобке и вернулся с запотевшей бутылкой. «Со льдом?» «Не стоит. У меня зачет на неделе. Болеть нельзя». «Не заболеешь?» — оценила Эд перспективу. Пятый билет, кстати. Учи. Я сжала холодный стаканчик с колой. Вот оно как. Даже номер билета знает. И то, что шанс заболеть именно в этот день равен нулю. Спасибо. Тяжело это все знать о будущем? Вопрос сорвался сам с собой. Просто стало любопытно. А раз есть возможность, почему бы и нет? Далеко не все. качнул головой Эд. Только то, о чем хочу. В данный момент было интересно, не заболеешь ли ты от колы со льдом. Ответ нет. Зачем рыться дальше? Какое мне дело, что будет с тобой через неделю или две? Каким мылом ты умываешься, какими духами пользуешься? Все это можно узнать, но нужно ли? Пришлось согласиться. Не думаю. И весь вопрос. Решила сменить тему. Зачем ты меня пригласил? Сказал же, мне скучно. И отвернулся к натиранию бокала. Так при чем тут я? Лучше бы позвал своих завсегдатаев. В клубе всегда так людно. Веселиться проще, когда много людей. Кто сказал, что мне бывает весело? И правда, глупость сморозила. У Эда на лбу написано, что смеяться и радоваться он не способен. И если решил разделить со мной тоску, то лишь для того, чтобы не ему одному было плохо. И что мы будем делать? Попыталась я поддержать светскую беседу, допивая напиток. Гадать. Это оставил бокал и жестом заправского фокусника извлек из кармана старую колоду карт Таро. Они казались воистину древними. Изображения почти стерлись, потускнели, края разлохматились. Чьяна! Не возникало и мысли, что карты принадлежат Эду. Моей сестры. Той, которая судьба? Припомнила я давний разговор. Ее. Эд мешал карты, как заправский картошник, но вместо того, чтобы положить колоду вдоль руки, держал ее поперек ладони. Неужели удобно? Я следила за мелькающими картинками и пыталась уловить, что нарисовано. Не получалось, но неожиданно успокаивало, и ворох вопросов отступил, оставляя приятную усталость. Сними колоду. Мельтешение неожиданно остановилось, и Эд подал мне карты. Сдвинула верхушку. На ощупь бумага была странно тёплой. Или не бумага? Из чего они сделаны? А эту уже раскладывал Таро по какому-то ему одному ведомому принципу. Жаль, я сама понимала так мало. Улавливала только общие образы. «Вот ты!» — он указал на девушку на перекрестке дорог. «Твоя судьба также запутана. И выбор за тобой. Можешь пойти по одному пути, можешь по другому. Это счастье. «Иметь возможность выбора, не находишь?» Голос гипнотизировал. Звучал как колыбельная. Я кивнула в такт, не задумываясь над значением слов. «А это твой возлюбленный». На карте мужчина висел головой вниз. «Как ты понимаешь, судьба не готовит для него ничего хорошего. Ты зря его не отпустила, Александрина. Бывают судьбы, которые лучше прервать, чтобы не мучить. Но здесь твой выбор сделан». Я подтолкнул его к другой дорожке. Придется пройти ее до конца». Не понимаю, прошептала я. Тебе пока и не нужно. Просто слушай, раз я добрый. Вот жестом фокусника Эд опустил еще одну карту, на которой был мужчина, шагающий в пропасть. Твой друг. Ты вовлекла его в опасную игру, но его будущее открыто. Повезет, выберется, поумнеет. Не повезет, упадет и разобьется. Так бывает. У каждого свои испытания. А я? Что ты? Что ждет меня? «Ты все о других, да о других!» Я оперлась локтями на стойку и заворожённо смотрела в карты. Еще три легли передо мной. На одной парень и девушка пили из кубка, на второй рушилась башня, а на третьей восходило солнце, озаряя державшихся за руки детей. «Ты не умеешь не любить», — голос Эда звучал словно издалека, «и будешь искать любви, а находить только рухнувшие иллюзии. Будешь светить, как это солнце, но только для тех, кто захочет согреться в твоих лучах». И никогда не заблудишься, потому что твердо знаешь, чего хочешь. Твоя жизнь никогда не станет прежней, Александрина. Хоть печалься, хоть радуйся, но впереди долгий путь. И вот к чему ты придешь. Сердце, прорезанное тремя мечами, я ахнула, в груди заколола. «Три предательства, три разлуки», — сказал Эд. «Одна уже случилась, еще две впереди. Но помни, все меняется. Время сыпется, как песок сквозь пальцы». И никакие знахарки не смогут меня остановить. Никакие заговоры. Даже если бы мы не встретились, прошлого нет. Есть только время. И оно движется.